Эти два слова апельсиновый и сок. А, все равно, как если бы упомянуть спагетти в разговоре со старым шарманчиком из Италии. Лицо ее порозовело ещё гуще, в чертах выразилась мука, и стало очевидно, что дальше ограничивать разговор такой нейтральной тематикой, как семга под майонезом, не получится.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 Ну как же так? Ну да, я и хотел спросить, как же так? Но ведь там все ясно сказано. О да, вполне, четко выражено, прекрасный слог, но я имею в виду, я, конечно, глубоко тронут, сознаю оказанную честь и все такое, но черт меня подери. Она разделалась с сёмгой и поставила на стол пустую тарелку. «Фруктового салату?» Нет, спасибо. Ломтик пирога? Нет, спасибо.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 Берти имеет в виду известного в 30-40е годы американского эстрадного певца Джимми Дуранта по прозвищу Шнозл, Нос. Он любил, но хлопотал за другого. А, тогда понятно. Это мне в вас нравится чрезвычайно, Берти. Это прекрасно, прекрасно и великодушно, но бесполезно. Есть вещи, которые убивают любовь. Я никогда не забуду Агастуса, но моя любовь к нему умерла, я буду вашей. Ну что тут скажешь? Надо быть вежливым. Отлично, говорю ей, благодарю. На этом диалог наш опять как-то выдохся, и вот мы стоим и молчужим каждый свое, а на сырную палочку, я крутое яйцо. И чувствуется некоторая неопределенность насчет того, что же дальше. По счастью, неловкость еще не успела занять доминирующей позиции, как входит Анжела, и на этом кончился наш тататет. Чёртова Бассет объявила и о нашей помолвке. Анжела её расцеловала и сказала, что Бассет обязательно будет очень-очень счастлива. А Бассет расцеловала Анжелу и сказала, что и она будет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 После такого происшествия взаимоотношения внутри двух пар едва ли могут остаться холодными, Сэр. Возможно, вы и правы. Но черт подери, если мы поднимаем тризвон среди ночи, мы ведь можем до родимчиков перепугать домашний персонал. Тут есть одногорничная, кажется, ее зовут Джейн. Она и так уже подпрыгивает до потолка, когда столкнешься с ней в коридоре. Нервная девушка, сэр, ваша правда. Я тоже заметил. Но если приступить к делу, не откладывая, такой неприятности удастся избежать. Сегодня весь штат, включая меня и Анатоля, будет до полуночи на балу в Кингэм-Мэнере. Ну, конечно. Видите, до чего меня довели все эти переживания. Хорошо еще своего имени не забыл. Ну ладно, Давайте представим себе, как это все будет. Звонит колокол, бум-бум. Гаси бежит и хватает Вахапку Бассет, а до минуточку, почему бы ей просто не сойти вниз по лестнице? Вы упускаете из виду воздействие внезапной тревоги на женский темперамент, ЦР. Да, верно. Первым порывом мисс Бассет, вероятно, будет выброситься в окно.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 سر